Глава 17 Настойчивый стук заставил обоих отпрянуть друг от друга. Стефани метнулась к большому обеденному столу с такой быстротой, будто за ней гнался рой диких пчел. Девушка не знала, что сказать или сделать. Ее еще никогда не целовали в губы, а тут она не могла понять, что заставила дышать чаще возмущение или пылающий в груди жар. Эдриан встал у проема в коридор и прислушался. Стук повторился. Мужчина мельком взглянул на раскрасневшееся лицо девушки и подумал, что приди неизвестной на минуту раньше, то ничего бы не произошло. Он бы не позволил чувствам взять верх, съязвил бы что-нибудь, на том бы все и закончилось. «Вас не должны здесь видеть посторонние». Эдриан быстрым шагом вернулся к дивану, взял ее шляпку, а потом подошел к девушке. «Это уж точно», — ответила Стефани, позволяя себя увести. Чин, открой! крикнул мужчина и, всучив девушке шляпку, толкнул ее в одну из комнат. Стефани вздрогнула от того, как захлопнулась дверь. Глотка демона слетела с ее губ ругательства. Мало того, что она ушла без спроса и совсем забыла о времени, мало того, что хозяин этого дома сначала заставил ее встретиться со своими тайными страхами, ошеломил новостями, а потом поцеловал. Мало. Этого было слишком мало для проказницы судьбы. Теперь девушка оказалась заперта в спальне. Стефани огляделась. Убранство отличалось от гостиной, разве что темными плотными портьерами и большой кроватью. Ведь ложа несколько смутил девушку. В голове возник образ спящего мужчины с длинными светлыми волосами, из-за чего она снова почувствовала румянец на щеках. Так, я здесь не за этим. Девушка тряхнула головой, чтобы прогнать на вождение, но непристойные мысли продолжали мелькать в сознании. На губах стыл жар первого поцелуя, пусть мимолетного, легкого и почти невесомого, но все же поцелуя. Хотелось прогнать это щемящее чувство в груди. Оно было сродни смущению, но отличалось азартностью. Бурлила в крови, растекаясь по телу горячей волной, и звала испытать повторное блаженство. «Нет, все, хватит». Девушка отмахнулась от мыслей, будто от назойливых мух. «Это всего лишь недоразумение. Нужно... Мне нужно сосредоточиться. Да, нужно. Мне нужно...» Стефани на секунду замялась, перебирая пальцами края шляпы. Ее взгляд упал на окно. «Мне нужно выбраться отсюда». Она решительно вернула шляпу на голову. Проблема заключалась в том, что пока гость не уйдет, ей не покинуть квартиру. А сколько времени будет длиться встреча, неизвестно. Пять минут, десять, полчаса или два. Конечно, она могла попробовать пробраться по коридору к выходу, но риск быть замеченной слишком велик. Нижняя юбка будет шуршать, полы заскрипят, или же гость заметит ее из гостиной, если вообще будет в гостиной. Чтобы не наделать лишнего шума, Стефани на носочках подошла к окну. Большая удача, если оно будет вести к наружной лестнице внутреннего двора. Но, как оказалось, окно выходило на канцелярию. Вот будет потеха, когда дочь графа у всех на виду полезет по водосточной трубе из спальни интенданта жандармерии. Стефани издала нервный смешок. Ситуация получилась нелепой и безвыходной. Она вернулась ко входу, прислушалась, но не уловила ни единого звука. На ум пришла идея приоткрыть дверь, но девушка не стала этого делать, побоявшись, что петли заскрипят и выдадут ее. Тогда она подошла к стене, которая являлась общей между гостиной и спальней, и приложила ухо. Тоже ничего. Понять, кто пришел, о чем они беседовали и сколько еще продлится их разговор, было невозможно. Придётся ждать. Тяжко вздохнув, Стефани осмотрелась в поисках стула. В комнате имелся лишь табурет возле трюма. На лакированной столешнице лежали две расчески — деревянный гребень и жесткая щетка, набор лент для волос и шкатулка, по-видимому, с украшениями. Рыться в чужих вещах девушка считала недостойным занятием, поэтому соблазн был быстро подавлен. Сидеть на табурете без спинки не хотелось, поэтому она присела на кровать. Стефани уперла ладони позади себя, но руки быстро провалились в мягкость перины. Ловить баланс не хотелось, а потому девушка откинулась на покрывало, раскинув руки. Шляпка, о которой она совсем забыла, съехала на глаза, больно потянув волосы, и потому с негодованием была отброшена на подушки. Покрывало пахло тонким мятно-хвойным ароматом, который тот же окутал Стефани. Она сделала глубокий вдох через нос и уловила, насколько многообразен аромат. Здесь перемешались нотки боярышника, рябины, мягкой лесной подстилки, сосновых шишек и кедра. Так пах лес, а она любила лес. Любила приветливую молчаливость, особую музыку, скрывающуюся в пении птиц, журчании ручья или беге оленя. Любила его холодность, строгость и мрачность равно как и теплоту, свободу и загадочность. Как же Эдриан походил на лес? «Зачем ты меня поцеловал?» Вопрос прозвучал в тишине комнаты как-то обреченно, будто крылось в нем какое-то тайное признание. Стефани не знала, сколько прошло времени, прежде чем дверь в комнату открылась. Она лениво повернула голову на звук, так как почти заснула. Любимый лесной аромат слишком успокаивающе действовал на нее. Девушка даже позабыла, как сердито с ней разговаривал Эдриан, как смог затронуть самые глубинные страхи, а потом так легко доверил свои тайны и поцеловал. Как бы Стефани не старалась разобраться в происходящем, у нее ничего не получилось. Все было слишком новым, неизведанным, таинственным и где-то непостижимым. Она не понимала, как можно испытывать столь разные чувства к одному человеку. Неприязнь за сказанные колкости и смущение от одного лишь взгляда. Ждать, что Эдриан коснется ее и одновременно не позволять ему этого сделать. А какую обиду испытала девушка, когда он поцеловал руку Изабель? Неужто она приревновала его в тот момент? Все стало слишком запутанно. Однако одно Стефани поняла наверняка. Эдриан рассказал ей свои секреты, а значит, доверял. Дверь в спальню отворилась. На какое-то время никто не заходил, что заставило Стефани выйти из бытия и занервничать. Она приподнялась на локтях и всмотрелась в коридор. «Идите без меня, не ждите. Лучше хорошенько там все осмотрите и не позволяйте стражникам или того хуже, зевакам затоптать все следы». Отчетливо раздался голос интенданта, а затем он сам показался в проеме. Эдриан вошел в комнату и увидел, как полусонная Стефани лежит на кровати и не спешит подниматься. Это раззадорило его. Сердце забилось чаще, кровь забурлила от одной только позы, в которой он застал гостью. И если еще полчаса назад, когда он впихивал девушку в комнату, переживал, что совершил ошибку, поцеловав ее то сейчас отдал бы все на свете, чтобы сделать это еще раз. «Примеряйтесь к кровати, мадемуазель. Но ну как вам, достаточно мягкая?» В силу своей натуры мужчина не смог ни отвести взгляд, ни промолчать. Он тут же трижды проклял себя за отсутствие такта. Стефани вспыхнула, как попавшая в огонь капелька масла, но говорить ничего не стала. Девушка всмотрелась в лицо медленно подходившего к ней мужчины. Его светлые брови сошлись к переносице. На губах играла хитрая улыбка, будто он собирался съязвить, но глаза. В них бушевала страсть, она видела влечение. А когда Эдриан остановился возле нее и положил руку на столб, что придерживал балдахин, ощутила повисшее в воздухе напряжение. «Что ж, а могу ли я доверять тебе?» Стефани чудес дернула подбородок, понимая, как вызывающе это выглядит со стороны. Как это дразнит Адриана! Да, у неё не было никакого личного опыта, но она жила под одной крышей с Изабель и Филиппом. Те частенько заигрывали друг с другом прилюдно. Не говоря уже о том, что Стефани не раз видела любовников в лесу или на пляже, она видела и слышала, как развлекались мужчины и женщины однако поддаваться на его игру и вести провокационный разговор девушка не стала, чтобы не нервировать еще сильнее. Почему вы говорите мне колкости? Сердце чуть ли не выпрыгнуло из грудной клетки, когда она задала этот вопрос. Стефани не знала, как сильно стоявший над ней мужчина желал ее и с каким трудом сдерживался. Быть может, ей все это мерещилось, и на самом деле Эдриан вел себя отстраненно. «Вы все время задеваете мою язвительную натуру». Он опустил взгляд на край кровати. Смотреть на нее стало невыносимо. Выбившиеся из прически тонкие пряди, румянец, боязливо-страстный взгляд. А как же часто она дышала, и, наверное, не знала, что в этой позе декольте сбивалась и оголяла чуть больше положенного. А может, это была всего лишь игра теней, а фантазия зло шутила? рисуя, что из-за кромки кружева выглядывает розовато-бежевая вершинка груди. «Тяжело же вам рядом со мной приходится?» Стефани криво улыбнулась, не сумев спрятать своего страха. Она играла с ним, проверяла на прочность, осознанно шла на риск, понимая, что может обжечься. «Конечно, так поступать нельзя, это неправильно, и ей бы не хотелось, чтобы так играли с ней». Но девушка нуждалась в этой маленькой глупой провокации, чтобы разобраться в себе. Еще как. Эдриан впился пальцами в столб так сильно, что побелели костяшки. Искушение навалиться сверху на девушку и алчно впиться в ее губы, усилилось. Он все еще помнил сладость, которую ощутил во время мимолетного поцелуя, но держался. Такого низкого поступка он не мог себе позволить. Поможете подняться? Она протянула руку. Да, мадемуазель. Эдриан подал ладонь, за которую ухватилась девушка. Ее влажные холодные пальцы коснулись его теплой кожи. Это прикосновение как будто соединило их в одно целое. Когда девушка твердо встала на ноги, мужчина понял, что собственное воображение действительно подшутило над ним. Корсет прятал грудь, и ничего сокровенного он не видел. Благодарю, месье! Стефани по-доброму посмотрела на хозяина дома, осознав, что игра, которую они вели, закончилась. Могла ли она ему довериться, как он ей? Это будет сложно, но стоит попробовать. Уловив тёплый, наполненный признательностью взгляд, Эдриан отошел к изголовью кровати. На ум пришла мысль, что с юной особой когда-то приключилась беда. Наваждение схлынуло, уступив место любопытству и тревоге. Сердце прожгло раскаленной иглой, когда он представил, что кто-то причинил ей вред. Вот, тут еще ваша вещь. Мужчина наклонился и взял женскую шляпку с подушек. Ах да, точно, совсем про нее забыла. Девушка хмыкнула, наблюдая за его одеревенелыми движениями. Вообще, я не очень люблю головные уборы. Постоянно забываю о них, а это, я бы ни за что не надела ее, если бы не платье, которое. Она замялась, не желая выдавать, что столь женственный наряд может быть ей по нраву. «Впрочем, сегодня довольно жарко, и солнце светит слишком ярко для осени». «Не то слово». Эдриан подошел к ней и протянул шляпку, но не отдал. Придерживая головной убор за другой край, Стефани вопрошающе уставилась на хозяина дома. «Вас когда-нибудь обижали? Очень сильно и непоправимо, как иногда бывает». Мужчина хмуро смотрел на нее, стыдясь, что вообще задал этот вопрос. «Он совсем неуместен». «Так она тебе и сказала». Промелькнула в мыслях. Однако девушка поняла, что он клонит к разного рода насилию, что совершают над женщинами. «Нет, ничего такого». Она потянула шляпку на себя, но Адриан по-прежнему не отпускал. «Поверьте, чтобы в душе поселился страх, не обязательно перенести горе лично». Достаточно каждый день созерцать беду других. Мужчина сделал к ней маленький шаг и наконец отпустил головной убор. Я не хочу, чтобы вас кто-нибудь обижал. Со всей серьезностью произнес он. Кроме вас, с вашими шуточками и колкостями? Стефани заглянула ему в глаза и увидела смятение. Хоть бы и так. Он обогнул ее и направился к платяному шкафу. Это похоже на признание в любви, Эдриан. Впервые назвала его по имени «девушка». Слово слетело с губ настолько легко и непринужденно, словно она всегда к нему так обращалась. Эдриан замер возле открытой створки шкафа. Примерно минуту мужчина стоял, не шевелясь. Ее догадка обескуражила его. Нет, он не мог признать, что испытывал к девушке такое большое и светлое чувство, как любовь. Ведь оно не может зародиться по щелчку пальцев. Для любви нужно время. «Надо узнать друг друга получше, привыкнуть, проникнуться взаимным уважением». Да, его влекло к ней, что уж скрывать. Она привлекательная, талантливая, не обделена умом и хорошей фигурой. И совсем не похожа на всех, кого он встречал. Но чтобы вот так запросто полюбить, это невозможно. Он качнул головой и сделал то, чего терпеть не мог в других людях, сменил тему разговора. «Вы как-то взяли с меня обещание пригласить вас на осмотр места нападения диких зверей. Пойдете? Стефани растерялась. Она ждала, что последует какая-нибудь шутка, колкость или, наконец, признание. Все прежние кавалеры довольно рьяно старались заполучить ее благосклонность, сыпали комплиментами, задаривали подарками, признавались в любви. Вот только девушка рано начала различать фальшь в их словах. Один раз случайно стала свидетельницей разговора, в котором проезжий граф поучал сына, как завладеть вниманием юной мадемуазель, чтобы выгодно жениться. В общем, охотников за преданным было много, как местных, так и путешествующих по королевству. Поэтому Стефани ожидала какой угодно реакции, но не такой. Еще никогда мужчина не замолкал, не уходил от ответа и тем более не выглядел таким растерянным. Эдриан вытащил мундир и принялся надевать его. Мужчина совершал размеренные и привычные движения, стараясь придать себе важность, вернуть былое спокойствие. Ему не хотелось, чтобы девушка заметила, как сильно он нервничает, а потому усилился сохранять каменное выражение лица. Однако Стефани все видела. Он что, смутился? Сначала она хотела сказать что-нибудь обидное, но сдержалась. Промолчала и зарабела от мысли, что может нравиться кому-то по-настоящему. «Так пойдете, мадемуазель?» Эдриан закончил застежками и подошел к трюму. «Я пойму, если вы передумали. Зрелище будет не из приятных». «А что там произошло?» Она взглянула в лицо мужчины через зеркало. «Как сообщила Жан, пострадала семья, взрослый брат с сестрой», угрюмо ответил интендант. Стефани ужаснулась новостям. Она перебирала пальцами поля шляпки и думала о том, что снова пострадали невинные. «Сколько же еще должно погибнуть, чтобы это кровожадное существо наконец поймали?» «Кстати, тут не только Ажан побывал». Он принялся расчесывать волосы и делал это довольно быстро. «Сначала ко мне пришел стражник и сообщил, что в реке выловили тело мужчины без головы. Его пока не опознали». Но есть основания полагать, что он стал жертвой нашего монстра. Ну а потом месье Фоле принес весть о семье. Эдриан замолчал и прихватил со стола ленту, чтобы собрать волосы. Потом надел перевесь ножными, в которых покоилась шпага, повесил на пояс кинжал, пистолет и пороховницу. Повязал через плечо бордовый плащ и взял треуголку. Мужчина уже перестал думать о том, что поступил некрасиво переведя разговор в другое русло. Сейчас он был сосредоточен на предстоящем деле. Однако Стефани тоже мгновенно переключилась на мысли о таинственном звере. Одна новость звучала хуже другой. Найденный труп мужчины без головы, растерзанная семья. Она вспомнила случай со стражником и спросила, «А брат с сестрой оба умерли?» «Да». Закончив возиться с волосами, Эдриан повернулся к девушке. Стефани мгновенно поняла, что деловитость напускная. В голубых глазах отчетливо мелькнуло смятение: то ли из-за их незавершенного разговора, то ли из-за новостей, которые он только что поведал. В любом случае, девушка надела шляпку и приколола ее к волосам. Я иду с вами, надеюсь, что мои навыки следопыта окажутся полезными, решительно заявила она. К тому же, я смогу все пересказать отцу лично, и он примет меры. Девушка осеклась. «Папа». Тревога отразилась на ее лице, что не укрылась от мужчины. «Вы никому не сказали, куда пошли?» — догадался он. «Да». Стефани рассчитывала незаметно вернуться в гостиницу до возвращения отца, но теперь вряд ли это получится. Она задержалась, пока Эдриан рассказывал всю правду о Лоренте и Ченвиндо. Потом неизвестно сколько времени провела в спальне. По ощущениям, около часа. Наверняка отец уже вернулся из порта, а несчастная Лидия ищет ее по улицам Сент-Пьера. И девушка не знала, какое оправдание придумать своему поведению. Она разрывалась между желанием помочь в расследовании и отправиться прямо сейчас в гостиницу, чтобы не волновать отца. «У меня есть идея. Пойдемте. Мужчина поманил девушку за собой. Они вышли в коридор и завернули к кладовке. «Насколько я помню, вы любите сладкое?» «Ну, да», — протянула Стефани, не совсем понимая смысл вопроса. «Предлагаю такой вариант». Он вынырнул из кладовки жестяной банкой, где брякали леденцы с лимонным вкусом. «Вы пошли за конфетами на угол бульвара Линьюи и Амаре и встретили меня. А я уже забил вашу голову вопросами о диких зверях, волках и прочей лесной ерунде, о которой ничего не ведаю, так как живу в столице». Девушка опешила, только что Эдриан придумал для нее вполне правдоподобную ложь. Конечно, отец мог засомневаться, но чашу весов в её пользу перевешивал тот факт, что она будет принимать участие в осмотре места нападения, и это смогут подтвердить столпившиеся зеваки. Конечно, по-хорошему, вы должны не ходить по улице одна, и вам нужно сопровождение. Но, как я понимаю, вы не первый раз вытворяете подобное, так? Продолжал хозяин дома, держа перед ней леденцы. Да, Стефани оставалось только соглашаться. В любом случае, вы уже заставили графа понервничать, но у вас теперь есть оправдание. Главное, чтобы никому не пришло в голову обвинить вас в плохих намерениях по отношению ко мне и вызвать на дуэль. Момент про разговор о диких зверях может в нашей маленькой лжи показаться сильно надуманным. В первую очередь девушка подумала о брате. О Филиппе, которому всегда было на нее наплевать. О Филиппе, который недолюбливал интенданта и искал повода напакостить ему. «Я бы не сказал, что это ложь. Мы просто не будем сообщать, что разговаривали у меня дома. Все остальное правда чистой воды». Он вручил ей банку. «И это вы обвиняли меня в расчётливости?» — хихикнула Стефани, спрятав леденцы в карман юбки. «А сами...» «Осторожность в нашем деле не лишняя».